Мария Гёпперт Майер. Годы жизни с 1906 по 1972. Физик. Мария Гёпперт была полна решимости вписать седьмое поколение профессоров в историю своей семьи. В 23 года она уехала из Германии, поскольку считала, что у неё больше шансов занять должность университетского исследователя в Соединённых Штатах. Но в 1930 году, оказавшись в Балтий море, штат Мэриленд, была удивлена холодным приемом в профессиональной среде. Гёперт училась в немецком Гёттингене в группе, которую Макс Борн называл, пожалуй, самым блестательным собранием молодых дарований в целом мире. Ее соучениками были Энрике Ферми и Юджин Вигнер. Иные рядом с ними тушивались, но только не она. На одном семинаре по квантовой механике, который вёл Борн, Роберт Оппенгеймер, будущий отец атомной бомбы, засыпал его таким количеством вопросов и комментариев, что Мария пустила среди однокашников петицию о том, чтобы Оппенгеймер заткнулся, предлагая подписать её всем желающим. Герберт написал диссертацию в комнате для гостей в доме знаменитого физико-теоретика. На стене одной из спален красовалась подпись Альберта Эйнштейна. Разумеется, оставленная по просьбе хозяина, имея бесчисленное множество друзей и доброжелателей, она не сомневалась, что без особых хлопот переместится, работать в Америку. Однако Мария Гёпперт неудачно выбрала время. Во время Великой депрессии рабочих мест не хватало. Университет Джонса Хопкинса нанял адъюнкт-профессором её мужа, Джозефа Майера. Но следуя правилам, запрещающим кумовство, ей лишь позволили работать, но не могли за это платить. Отказавшись от вакантного места, Гёперт Майер обустроила место для исследований на чердаке университетского здания. Она каждый день отправлялась в свой научный уголок не по обязанности, а потому, что любила физику и была убеждена, что вносит в нее значимый вклад, хотя ей так и не начали платить. Георгерт Майер со временем получила должность на факультете физики и возможность преподавать. За девять лет в университете Джонса Хопкинса она опубликовала десять статей и в соавторстве со своим мужем Джоу Майером написала учебник, использовавшийся в школах больше четырех десятилетий. Джозеф Майер потерял работу в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году во время волны увольнений, призванных разгрузить бюджет. Он нашёл пристанище и более высокую зарплату в колумбийском университете. Для Марии переезд оказался потерей. Несмотря на впечатляющие достижения, люди, не знавшие её лично, часто по ошибке считали Гёперт всего лишь профессорской женой. Блистательная и уверенная в себе во время жизни в Германии, в Соединённых Штатах Гёперт-Майер часто смущалась в новой для себя среде. Ведя занятия, она успокаивала нервы сигаретами, иногда двумя, а то и больше, тут же закуривая следующую, не успев докурить предыдущую. Гёберт Майер пыталась получить место на физическом факультете Колумбийского университета, но её просьба была решительно отклонена. Со временем она нашла работу и небольшое жалование на химическом факультете. Там ей поручили кое-какое преподавание и дали служебное положение. При этом всё преподносилось как величайшее одолжение. Они не прискорбные недооценка её значимости. Во время Второй мировой войны Геоперт Майер наконец стали платить за исследования, но не Колумбийский университет, а правительство. Она руководила группой примерно из 15 химиков, работавших над проектом обогащения урана. После войны компания знаменитых физиков перебралась в Чикагский университет, и Чита Майер присоединилась к ним. Там тоже мало платили, можно сказать не сколько, но Мария получила возможность влиться в исследование на переднем крае науки, конкурентные и выполняемые с головокружительной скоростью, словом, погрузиться в восхитительную атмосферу. Когда Гёперт Майер прибыла в Чикаго, бывший студент предложил ей должность в области ядерной физики в Аргоннской национальной лаборатории. который можно было совмещать с преподаванием в Чикагском университете. "Но я ничего не знаю о ядерной физике", заметила Анна. "Мария, вы научитесь", ответил он. И так, на полставки, Гёперт Майер с кусочком мела в одной руке и сигаретой в другой вела безжалостно трудные семинары по теоретической физике и выполняла другие преподавательские обязанности в Чикагском университете. за возможность называться профессором-волонтёром и отсутствующую зарплату. Остальное время она работала в аргоне, ломая голову над изотопами. Изотопы какого-либо элемента это атомы, отличающиеся от других атомов этого элемента только числом нейтронов. Мария хотела узнать, почему некоторые изотопы стабильнее других. Она собрала данные, свидетельствующие, что более стабильные изотопы имеют так называемое магическое число нейтронов или протонов два, восемь, двадцать, двадцать восемь, пятьдесят, восемьдесят два или сто двадцать шесть, поскольку эти изотопы сохраняются вместо того, чтобы распадаться, как их менее стабильные собратья. Во Вселенной их множество. Она понимала, что они особенные, но не знала почему. Гёпперт Майер пришла к убеждению, что внутри ядра имеются оболочки, словно слои в луковице. Теория впервые появилась среди ученых в 1930-х годах, но оставалась недоказанной. Со временем данные Гёпперт Майер надежно подтвердили предположение, что нейтроны и протоны занимают разные уровни орбиты. Однако у неё до сих пор не было принципиально важной информации, объясняющей, почему они образуют такую структуру. Почему именно эти числа? Почему слои как у луковицы? В 1948 году Мария Гупертмайер обсуждала эту проблему с Энрико Ферми в своём кабинете. И он уже в дверях подбросил ещё один последний вопрос. Есть ли какие-то свидетельства спин-орбитального взаимодействия? Через 10 минут она их получила. Вопрос ферми позволил свести воедино все накопленные ею данные. Стабильность изотопа определяется тем, как частицы вращаются в луковичных оболочках. Она сравнила модель с группой пар, вальсирующих в зале. Любой, кто танцевал быстрый вальс, знает, что есть направление, в котором кружится проще, писала журналистка Шэрон Бергшмагрен. Следовательно, парам, кружящимся в более удобном направлении, нужно меньше энергии. Изотопы с магическими количествами протонов и или нейтронов более стабильны, потому что все вольцирующие пары двигаются в направлении, при котором выделяется меньше энергии. Георг Пертмаер создала модель оболочечного строения ядра, объясняющую, что происходит в ядре атома и почему одни изотопы стабильнее других. В 1960 году Мари и Гюперт Майер предложили университетскую должность с полной занятостью в Калифорнии. Чикагский университет сделал встречное предложение, но после стольких лет неоплачиваемой работы она лишь усмехнулась. Через три года после переезда на западное побережье Гюперт Майер получила Нобелевскую премию. К тому времени состояние ее здоровья заметно ухудшилось: сказались тяжелый инсульт и постоянное курение. и употребление спиртных напитков. Следовало бы сбавить обороты, но Гёперт Майер не остановилась. "Если любишь науку", сказала она. "Хочешь только одного продолжать работать".